Таблица 2. Положение массируемого и массажиста при массаже. По Захаровой с дополнениями Белой. 1974 год. Область массажа. Положение массируемого. Поза массажиста. Методические указания. Массаж головы, шеи, лица. Голова. Сидя. Голова несколько откинута назад. Стоя или сидя позади массируемого. Массирует двумя руками. Шея и трапеции видные мышцы. Сидя. Руки согнуты в локтях. Опирается на массажный столик. Стоя или сидя позади массируемого. Массирует двумя руками. Воротниковая область. Лежа на животе. Руки вдоль туловища. Голова повернута в сторону массируемой области. Сидя справа от массируемого массирует двумя руками. Лицо. Сидя на стуле перед зеркалом при неврите лицевого нерва. Сидя напротив массируемого, массирует двумя руками. Лицо. Сидя, руки согнуты в локтях, опирается на массажный столик без косметического дефекта. Сидя напротив или стоя позади массируемого. Массирует двумя руками. Массаж верхних конечностей. Пальцы, кисть, лучезапястный сустав. Сидя, предплечье и кисть на массажном столике. Пальцы полусогнуты. Сидя напротив или несколько кнаружи от массируемого его руки. Массирует двумя руками или одной, при этом другая фиксирует массируемую кисть. Пальцы, кисть, лучезапястный сустав. Лежа на спине, руки вдоль туловища, пальцы полусогнутые. Сидя со стороны массируемой руки. Массирует двумя руками или одной, при этом другая фиксирует массируемую кисть. Предплечье. Передняя поверхность. Группа сгибателей. Сидя, рука на массажном столике в положении супинации ладонью кверху и слегка согнута в локтевом суставе. Сидя напротив или несколько сбоку от массируемого. Массирует двумя руками или одной, другая фиксирует конечность. Предплечье, передняя поверхность, группы сгибателей. Лежа, рука вдоль туловища, ладонь кверху. Сидя со стороны массируемой руки. Массирует двумя руками или одной, другая фиксирует конечность. Предплечье, задняя поверхность, группа разгибателей. Сидя, рука на массажном столике в положении пронации, ладонь к низу, несколько согнута в локтевом суставе. Сидя напротив или несколько кнаружи от массируемой руки Массирует двумя руками или одной, другая фиксирует конечность. Предплечье, задняя поверхность, группа разгибателей. Лежа, рука вдоль туловища и несколько отведена, сидя со стороны массируемой руки. Массирует двумя руками или одной, другая фиксирует конечность. Локтевой сустав, сидя, рука на массажном столике, несколько согнута в локтевом суставе с опорой на ладонную поверхность кисти, сидя напротив или несколько кнаружи от массируемой руки. При массаже внутренней стороны сустава Рука больного опирается на предплечье или плечо массажиста. Ладонь повернута вверх. Мышцы плеча. Лежа, рука вдоль туловища, ладонью вниз, а затем вверх. Сидя со стороны массируемой руки. Массирует двумя руками. Мышца плеча, сидя, рука полусогнута в локтевом суставе, свободно лежит на массажном столике. Сидя напротив или несколько сбоку от массируемой руки. Массирует двумя руками. Мышца плеча, лежа на спине, Рука несколько отведена от туловища в положении, среднем между супинацией и пронацией, сидя со стороны массируемой руки. Массирует двумя руками. Дельтовидная мышца. Сидя, рука опирается на бедро, стоя позади массируемого массирует двумя руками. Плечевой сустав. Сидя, рука согнута в локтевом суставе, лежит на массажном столике. При массаже передней поверхности сустава руку отводят за спину. При массаже задней поверхности сустава руку кладут на противоположное плечо. Стоя, или сидя сбоку от массируемого или позади него. Массирует двумя руками. Плечевой сустав, лёжа на спине, сидя со стороны массируемой руки. Массирует двумя руками. Массаж нижних конечностей и области таза. Пальцы стопы, голеностопный сустав. Лёжа на спине, ноги вытянуты Сидя напротив стоп или со стороны массируемой ноги. Массирует двумя руками. Подошва стопы и пяточное ахиллово сухожилие. Лёжа на животе, под голеностопными суставами валик. Сидя или стоя со стороны массируемой ноги. Массирует двумя руками. Передняя поверхность голени. Передняя группа мышц. Лежа на спине, под коленями валик или на боку. Сидя или стоя со стороны массируемой ноги. Массирует двумя руками. Задняя поверхность голени, икроножные мышцы. Лежа на животе, под голеностопными суставами валик, под животом подушка. Если невозможно положение на животе, то лежа на спине, нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, опирается стопой на кушетку или лежа на боку.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 Сидя или стоя со стороны массируемой ноги. Массирует двумя руками. Передняя поверхность бедра. Лежа на спине, под коленями валик. Стоя или сидя со стороны массируемой ноги. Массирует двумя руками. Задняя поверхность бедра. Лёжа на животе, под голеностопными суставами валик, под животом подушка. Если невозможно положение на животе, то лёжа на спине, нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, опирается стопой на кушетку или лёжа на боку, стоя или сидя со стороны массируемой ноги массирует двумя руками. Ягодичная и поясничная области. Лёжа на животе, под голеностопными суставами валик, под животом подушка, под головой небольшая подушка. Из кушетки опущена. Сидя или стоя со стороны массируемой ноги. Массирует двумя руками. Массаж спины, груди, живота. Спина. Лежа на животе, руки вдоль туловища, под голеностопными суставами валик, под животом подушка, Рука со стороны массируемого участка отводится вверх. Голова на тыльной поверхности этой руки. Стоя или сидя справа от массируемого. Массирует двумя руками. Спина. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы спину массирует в положении сидя. Руки, согнутые в локтевых суставах, опирается на массажный столик. Сидя позади массируемого. Массирует двумя руками. Межреберные промежутки. Лежа на спине при массаже межреберных промежутков спереди. Лежа на животе. Одноименная с массируемой частью рука под головой при массаже сзади. Сидя на кушетке. Массирует двумя руками. Грудные мышцы. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Сидя справа от массируемого. Массирует двумя руками. Живот. Сидя, руки согнутые в локтевых суставах, несколько отведены от туловища, лежат на столике. Сидя или стоя, с противоположной от массируемой стороны. Массирует двумя руками. Живот, лёжа на спине, под коленными и голеностопными суставами валик, или ноги согнуты в коленях, опирается на стопы, стоя справа от массируемого, массирует двумя руками.